«Должно быть, она вам сослужила службу, Сэм, в вашей беспокойной жизни». «Сослужила, сэр!» — воскликнул Сэм. «Что я говорить? Когда я удрал от разносчика, к ломовику еще не нанялся, я две недели жил в немеблированных комнатах». «В немеблированных комнатах?» — переспросил мистер Пиквик. «Ну да. Подарками моста в Прекрасное место, чтобы поспать. Десять минут ходьбы от всех общественных учреждений». А если можно что-нибудь сказать против него, так только одно. Ситуация чересчур воздушная. Чудные вещи я там видел. — Этому я охотно верю, — сказал мистер Пиклик, весьма заинтересованный. — Такие вещи, сэр, — продолжал мистер Эллер, которые проникли бы в ваше доброе сердце и пронзили бы его насквозь. Регулярных бродяг вы там не увидите, будьте спокойны. Они умеют устраивать свои дела. Нищие помоложе... Мужчины и женщины, те, что еще не продвинулись в своей профессии, проживают там иногда. А обыкновенно в темной закоулке таких заброшенных мест забираются умирающие из голоду, бездомные люди, жалкие люди, которым двухпенцевая веревка не по карману. Сэм, что это за двухпенсовая веревка? осведомился мистер Пиквик. Двухпенцевая веревка, сэр, сказал мистер Уэллер, это попросту дешевая ночлежка. По два пенса за койку.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 Фут в 6 одна от другой и фут 3 от пола. А постели делаются из полотнищ грубой материи, натянутых на веревки. «Вот как?» — сказал мистер Пиквик. «Именно так», — подтвердил мистер Эллер. «Выдумка отменная. Утром в 6 часов один конец веревок спускается, и ночлежники валятся все на пол. Ну, значит, просыпаются сразу, очень спокойно встают и убираются. Прошу прощения, сэр».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 «Ничто так не освежает, как сон, сэр», — как сказала служанка, собираясь выпить полную рюм-копия. «Думаю, что вы правы, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Но сначала я должен удостовериться, что он в этом доме и не собирается уехать». «Предоставьте это мне, сэр», — сказал Сэм. Разрешить заказать для вас сытный обед и навести справки внизу, пока его приготовят. Я, сэр, могу в пять минут выводить любой секрет у коридорного».